Перед отъездом на фронт Куропаткин собирал с населения иконы. Его дневник за эти дни испещрён фразами «Отслужил обедню», «Приложился к мощам», «Мне поднесли святую икону», «Много плакали». Я не обвиняю Куропаткина в религиозности, ибо вера в Бога — это частное дело каждого человека. Но если Макаров увозил в своём эшелоне питерских рабочих для ремонта кораблей в Порт-Артуре, то Куропаткин увозил на поля сражений вагоны с иконами, чтобы раздавать их солдатам. Недаром же генерал Драгомиров, известный Острослов, проводил его на войну крылатыми словами. Суворов пришел к славе под пулями, а Куропаткин желает войти в бессмертие под иконами. Опять, не слава богу, Проездом через взбаламоченную войною Россию, минуя Сибирь с эшелонами запасных ратников, Куропаткин часто выходил из вагона перед народом, восклицая смерть или победа. Но главное сейчас терпение, терпение, еще раз терпение. В этом главный солог победы. Россию наполняли подпольные листовки со стихами. «Дело было у Артура, дело скверные друзья». Того ноги Камимура не давали нам шитья. Куропаткин горделивый прямо в Токио спешил. Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил? В разгар этих перемещений высшего начальства Владивостокские крейсера совершили второй поход к берегам Кореи, где... С большим старанием обшарили заливы и бухты в поисках японских кораблей с войсками, но таковых не обнаружили. Обескураженные возвращались во Владивосток. «Где же Того?» — гадали на мостиках. «Где Камимура с его крейсерами?» «Бродим по морю, как по кладбищу!» Морозы во Владивостоке были сильные, до 20 градусов по Цельсию. Когда проталкивались через льды к местам стоянки, с бортов крейсеров срывало медную обшивку ниже ватерлинии. А жители города рассказывали вернувшимся морякам. «Без вас тут боязно. На крепость до пушки мы и не рассчитываем. Единая надежда на вас, на крейсерских». Панафидин крепко уснул в своей каюте под мелодичные звоны столового серебра, которые перемывали в лохание вестовые, болтавшие между собою. А вот, братцы, этот самый Кекимората японский, говорят, мужик богатый. У него свой домина в Токио. Англичане ему уже привесили свой орден за геройство егонное. Да где они геройство-то видели? Ежели Того, зубы скалец у самого Артура, так карамаре этой прямой расчет сюда опотаться, с крейсерами. От города одни головешки останутся. Перемыли всю посуду и разошлись по кубрикам спать. Флагманский крейсер Идзумо бросил якоря в заливе Текесики на острове Цусима. Кондр адмирал Гикано Ёкамимура с почетом встретил у трапа английского журналиста Сэппинга Райта, сказав ему, что рад видеть у себя первого корреспондента Европы, допущенного на корабли Микадо. Сеппенграйт приподнял над головой кепку. «Первого и, боюсь, что единственного», съязвил он. «Возможно, что только вам оказана эта честь», согласился Камемора. «Но от наших добрых друзей у сынов Ямато, нет секретов. Между нами немало общего, хотя бы географически. Как ваша Англия нависает неким довеском над Европою, отделенной от нее водою, так и наша Япония оторвалась от материка Азии, сказочной птицей паря над океаном. Внутри крейсера из Зумо монотонно верещали сверчки, живущие в крохотных бамбуковых клеточках. В кубриках было тепло и чисто. На рундуках сидели матросы. В их руках мелькали вязальные спицы. А унтер-офицер читал им вслух старинный роман о подвигах семьи благородных самураев. У нас все заняты говорил Камимура, сопровождая гостей в салон. «Это русские, когда им нечего делать, пьют водку или играют в карты. А наши матросы заполняют свободное время пением патриотических песен или вяжут шерстяные чулки для собратьев-солдат победоносной армии.